Глава семнадцатая. Крепость на равнинах. С рассветом над равнинной деревней воцарилась мрачная тишина. Жители, еще недавно поглощенные строительством стен, теперь с тревогой всматривались вдаль, ожидая неизбежного возвращения игроков. Эти стены, возведенные в спешке, стали последним оплотом их надежды на выживание. Джон, стоя на одной из башен, обозревал плоды их труда и размышлял о грядущем. Оборонительные стены, построенные вокруг деревни, были внушительными, несмотря на их простоту. По периметру простиралась земляная насыпь, которую жители усердно укрепили булыжником. Эта насыпь служила основой для деревянных стен высотой в четыре блока, сделанных из крепких бревен. На каждом из широких зубцов, вырезанных на стенах, горели факелы, освещая территорию вокруг деревни даже в самую темную ночь. Башни, воздвигнутые на углах и по обе стороны от ворот, возвышались еще на четыре блока над стенами, предоставляя идеальную точку обзора для стражников. Отсюда можно было увидеть любые приближающиеся угрозы задолго до того, как они достигнут стен. Уверенные в своей прочности, башни создавали ощущение неприступности, хотя Джон понимал, что если бы у них было больше времени и ресурсов, стены могли бы быть еще крепче. Факелы, освещавшие деревню и стены, были сделаны из угля, который недавно обнаружили Сэм и Дин. Они нашли богатые залежи каменного угля в пещере неподалеку и быстро извлекли его, чтобы обеспечить необходимое освещение. Ночью факелы горели ярким светом, отгоняя тьму и создавая ощущение защищенности. Но даже при этом свете Джон понимал, что угроза не исчезла. Он хотел сделать каменную стену, но это требовало гораздо больше ресурсов, чем могли обеспечить рудокопы. Камня не хватало, и жителям пришлось довольствоваться деревом и булыжником. Тем не менее, они проделали огромную работу за короткое время. За этими стенами поселилась тревога. Жители знали, что защита, построенная их руками, может стать единственным, что отделяет их от полного уничтожения. Несмотря на внешнюю уверенность, в душе каждого из них царили страх и сомнения. Но было ясно одно – отступать они не собирались. На горизонте, скрытые среди деревьев, трое игроков наблюдали за укреплением деревни. Бетти, Фландерс и Чип, которые когда-то были частью этой общины, теперь превратились в ее врагов. Они внимательно изучали стены, оценивая, насколько трудно будет их преодолеть. «Они сделали все возможное, чтобы защититься», – тихо произнес Фландерс, наблюдая за работой жителей. «Но этого недостаточно. Эти стены – лишь иллюзия безопасности». Бетти кивнула. Ее взгляд был сосредоточен и холоден. Она оценила толщину деревянных стен, высоту башен и расположение факелов. «Сильные, но не неуязвимые». Она знала, что жители старались изо всех сил, но также понимала, что они недостаточно подготовлены к их следующему шагу. «У них неплохие стены», — заметила она. «Но у нас есть время и решимость. Мы найдем способ пробиться через них». Чип, стоящий рядом с ними, молча вытащил из кармана горсть стрел, которые они уже успели собрать. Их было немного, но каждый знал, что даже один меткий выстрел может изменить ход боя. «Мы собрали достаточно перьев, чтобы сделать больше стрел», — сказал он, взвешивая стрелы в руках. «Сначала пробьем их оборону с помощью луков и арбалетов. Затем, когда они окажутся ослабленными, мы нанесем решающий удар». Бетти и Фландер скивнули, разделяя его уверенность. У них был план, и хотя их ресурсы были ограничены, они верили в свои силы. Остатки железа, которые они нашли в шахтах, были использованы для создания нагрудников. Эти простые, но прочные доспехи могли защитить их от первых ударов, когда они пойдут в атаку. У каждого игрока было по мечу и топору, оружие, выкованное ими собственными руками. Несмотря на ограниченность ресурсов, они сумели сделать инструменты, которые могли бы переломить исход сражения в их пользу. «Эти стены не остановят нас», — произнес Фландерс, сжимая рукоять меча. «Мы возьмем то, что принадлежит нам». Игроки были полны решимости. Их план был прост. Атака должна быть быстрой и внезапной. Они рассчитывали на эффект неожиданности, который даст им преимущество, и знали, что жители деревни не ожидают нападения так скоро. Стены, которые Джон и его соратники строили с таким усердием, теперь стали целью игроков. И в их глазах они представляли собой не преграду, а лишь очередное препятствие на пути к победе. Тем временем в деревне жизнь текла своим чередом. Жители старались вернуться к обычным делам, но напряжение было ощутимо в воздухе. Каждый знал, что их стены могут стать последним оплотом, и каждый молился, чтобы эта защита оказалась достаточно прочной. Джон продолжал обходить башни и стены, проверяя их на прочность. В его голове было много мыслей, но самое главное из них – они сделали все возможное. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что этого будет достаточно. Но надежды было мало. Глубоко в душе Джон понимал, что игроки не сдадутся так просто. Их жажда мести, их решимость вернуться и забрать свое были слишком сильны. Он знал, что эта тишина – лишь предвестник шторма, который обрушится на их деревню в самое ближайшее время. Солнце медленно клонилось к закату, бросая длинные тени на стены деревни. В этих тенях скрывались страхи и сомнения, но также и решимость жителей выстоять. Они знали, что битва будет трудной, но каждый из них был готов защищать свою деревню до последнего. Тем временем в лесу игроки закончили свои приготовления. Луки были готовы, стрелы сложены в колчаны, доспехи надеты. Они были готовы к атаке, которая должна была вернуть им контроль над деревней, и хотя ночью уже опустилась на землю, их глаза горели решимостью и жаждой мести. «Мы готовы», — сказал Фландерс, оглядывая своих товарищей. «Сегодня ночью мы нанесем удар». Бетти и Чип кивнули. Они знали, что этот момент будет решающим. Стены, которые так долго строились, могли пасть за считанные минуты, если они сделают все правильно. И хотя впереди была битва, они не сомневались в своей победе. Так они начали двигаться к деревне, тихо и незаметно, как тени в ночи. Время атаки приближалось, и вскоре мир, который построили жители равнинной деревни, столкнется с силой, которая будет стремиться его разрушить. Но сейчас, в этот момент, все было тихо. Игроки знали, что скоро эта тишина превратится в крики и шум битвы. Джон, стоя на стене и вглядываясь в темноту, чувствовал, что приближается. Он не видел движения в ночи, но его инстинкты подсказывали ему, что враг уже близко. Его сердце билось учащенно. Но он был готов. Все они были готовы. И хотя предстоящая битва могла решить судьбу их деревни, Джон понимал одно. Они сражаются не только за свою жизнь, но и за право на мир, которое они так усердно защищали. И пусть впереди будет битва, они не сдадутся. Эта стена, эти люди, все это было построено на вере и надежде. И хотя враг был сильным, в сердцах жителей горело пламя, которое невозможно было потушить. Так началась последняя ночь перед Великой битвой, и каждый знал, что когда наступит утро, деревня изменится навсегда.